слушать ворчание пустых желудков, верно? — Тем более, — она улыбнула свои шутки, — когда ворчание без того хватает в нашей жизни. Барбара недоуменно воззрилась на старушку, но потом вспомнила свой предыдущий визит. — А, тот лимонный кекс! Надеюсь, церковные старосты по достоинству оценили ваше угощение. Миссис Бейден. Пожилая дама смущенно потупила взор. — По-моему, каждый прихожанин обязан вносить посильный вклад. До того, как началась моя злосчастная трясучка, тут она подняла руки, дрожавшие сегодня, как при лихорадке, я обычно играла на службах на органе. Честно говоря, мне больше нравились похороны, но я, разумеется, не признавалась в этом старостам, ведь они могли счесть мой вкус жутковатым. В общем, когда начали трястись руки, мне пришлось совсем отказаться от этого занятия. Теперь я лишь подрабатываю в школе для малышей, а детскому хору. Там ведь не так страшно, если я иногда случайно нажму не ту клавишу. Дети не настолько требовательны, но люди на похоронах имеют гораздо меньше причин для снисходительности. Вполне логично, — согласилась Барбара. Миссис Бэйден, я только что видела с силой, и она рассказала о том, что узнала от художницы. Слушая ее, миссис Бэйден прошла к старенькому пианино, на котором отбивала ритм метроном и жужжал таймер. Она остановила маятник метронома, и выключила таймер. Потом забвинула на место табурет, аккуратно сложила стоявшие на пю-пи листы, убрала их в папку и, наконец, села на стул, сложив руки на коленях и внимательно глядя на Барбару. Напротив пианино в огромной клетке порхали зяблики, перелетая с жердочки на жердочку. Миссис Бэйден бросил на них нижний взгляд. «О да, он заходил сюда, тот господин, мистер...» «Кинграйдер», — сказала миссис Бейден, когда Барбара замолчала. «Разумеется, я узнала его имя только после того, как он представился. Предложила ему кусочек шоколадного торта, но он отказался, даже не зашел ко мне. Так и мне терпелось взглянуть на ее картины. И вы впустили его в квартиру?» «Я имею в виду в квартиру Терри сила позвонила мне, предупредила, что один джентльмен хочет посмотреть ее картины, и попросила меня открыть ему дверь и показать их». Она не назвала мне его фамилии Глупая девочка даже не спросила, как его зовут. Представляете? Но поскольку у нашего дома редко появляются коллекционеры, желающие взглянуть на ее творчество, то когда он позвонил в мою дверь, я решила, что она прислала именно его. И в любом случае я не оставляла его одного в их квартире, по крайней мере, до тех пор, пока не переговорила об этом силой. «Значит, после того, как вы получили ее разрешение, он остался наверху один?» Барбара мысленно потерла руки – «Теперь, наконец, начинается кое-что интересное. Он сам попросил вас оставить его одного. Когда мы поднялись в их квартиру, и он увидел, как много там ее картин, он сказал, что ему понадобится время для того, чтобы досконально изучить их, прежде чем выбрать что-то. Как коллекционер он хотел... Он сказал, что он коллекционер, миссис Бейден. Искусство его — вечная страсть. Вот его точные слова. Но поскольку у него нет больших денег... Он собирает картины неизвестных молодых художников. Мне особенно запомнилось, как он упомянул о людях, покупавших картины Пикассо, в те времена, когда Пикассо еще не... В общем, когда Пикассо еще не был. Пикассо. Он сказал, они просто положились на свое чутье, а остальное за них решила история. И он, мол, делает то же самое. Итак, миссис Бейден оставила его одного в верхней квартире. И прежде чем сделать выбор, он целый час созерцал плоды трудов силы Томпсон. «Отдавая ключи, он показал мне выбранную картину», — продолжила миссис Бэйден. «Не скажу, что понимаю его выбор. Но, с другой стороны, в общем, я же не коллекционер, верно? Помимо моих маленьких птичек я не собираю ничего. Вы уверены, что он пробыл там целый час, даже больше часа? Видите ли, днем я занимаюсь на пианино». полтора часа ежедневно. Конечно, теперь, когда мои руки пришли в столь плачевное состояние, в этом нет особого смысла. Но, несмотря ни на что, я верю в пользу практических занятий. Когда позвонила Сила и сказала, что он придет, я как раз включила метроном и установила таймер. Но мне не хотелось начинать занятия, пока он не уйдет. Терпеть не могу, прерываться. Только вы, пожалуйста, не примите это на свой счет, дорогая. Этот разговор исключение правил Спасибо. Продолжайте, пожалуйста.